Глава вторая. Я зашла в окончательно выстуженную квартиру. Котишка на страшной скорости прилетел меня встречать, так что когти заскользили по паркету. Сделал полицейский разворот и сам испугался, прижал уши. «Кормить тебя не забывали, Шуми?» Я бросила папки и конверты Эмилии Сергеевича в кресло и пошла в кухню поставить чайник. Странно, чайники уже никто никуда не ставит, просто кнопку нажимают, а слово «осталось». За спиной раздался хлопок и долгий шелест. Шумахер вспрыгнул на спинку кресла. Содержимое папки и конвертов лежало на ковре, словно еще один ковер. Бумаги, отпечатанные на старой машинке типа «Москва», документы, написанные под копирку разными почерками, ксерокопии географических карт и рисунков, газетные вырезки, отксеренные так, что посреди белоснежного листа томилась крошечная заметка, фотографии скверного качества и толстая подшивка страниц в 200. Это она так звучно хлопнула об Я подняла её. Бледно-серая печать, еще одна ксерокопия, явно не полная, многих страниц не хватает. После восьмой сразу двадцать пятая. Дело номер, прочерк. Прекращённое уголовное. О гибели туристов в районе горы Отортен. Начато 1959, закончено 1959. Я наугад и, видимо, удачно раскрыла папку. Обстоятельства дела. 23 января 1959 года самодеятельная группа туристов в составе 10 человек отправилась в лыжный поход по маршруту Ивдель гора Артен. С участка Второй Северный в лыжный поход пошло 9 человек. 1 февраля 1959 года группа начала восхождение к горе Утартен и вечером разбила палатку у высоты 1079. В ночь на 2 февраля при невыясненных обстоятельствах произошла гибель всех девятирых человек. Примечание: в документах, радиограммах, дневниковых записях диатловцев сохранены орфография и пунктуация оригинала. Следующая в деле была фотография лыжников, которые стояли перед моей дверью в прошлую пятницу. Две круглолицые девушки, брюнетка и блондинка, веселый парень в шляпе, еще один с чуточку раскосыми глазами. Мне такие нравятся и глаза, и парни. Но ведь прошло сорок лет. Если даже предположить, что я сошла с ума, и мне всякая мерещится, непонятно, чего им, лыжникам, от меня надо. Я не турист и даже не любитель природы. Мне никогда не приходилось жить в палатке или ходить на лыжах. И самое главное, мне всего 30. Я не знала никого из этих туристов, не могла знать. Снова, теперь уже сначала, открыла копию уголовного дела и стала читать всё по порядку. Прокуратура Российской Советской Федеративной Социалистической Республики прокурор Свердловской области, государственному советнику юстиции 3-го класса товарищу Клинову Н. Лично. Возвращаю прекращенное уголовное дело о гибели туристов Дятлова и других. Приложение. 1. Дело в одном томе. 2. Альбом. 3. Примечание. Раньше так забивали строчки в отсутствие штриха. Подпись. Зампрокурора РСФСР, государственный советник юстиции 3 класса, Ураков. Примечание. Тут же шла надпись от руки, косо, как гордые писатели обычно подписывают свои книжки. товарищу Роговой Ю.И. По указанию Н.И. Клинова просьба хранить в секретном архиве. Пакет хранить в совершенно секретном производстве». 11 июля 59 -го года. Я все-таки решила выпить чаю. В конце концов, папки и эти странные бумаги от меня не убегут. Кроме того, надо было подумать о том, что, что же это за странные явления такие со мной происходят. Раньше помогала думать «сигарета». На самом деле мешало, конечно же, от курения тупеешь, это правда. Но теперь остался только чай. И тут случилось следующее. В голове у меня начали крутиться шесть цифр, как песня. Восемь, пять, один, четыре, девять, два. Крутились и крутились. Цифры были разные, ни одна не повторялась в комбинации. Индекс, код, пора лечиться. Зазвонил телефон. Телефон. Я взяла трубку, ошиблись номером. Спросили Евгению Ивановну. Тогда подумала, восемь – это ведь межгород. «Не может быть такого номера». Все равно набрала, и радостный инфантильный голос ответил. «Поздравляю, вы первым дозвонились до радио ля бемоль». первый машинально поправила я. «И что теперь? Зачем я до вас дозвонилась?» «Вы победили в нашем конкурсе, и теперь должны подъехать за потрясающим призом». Тут в трубке что-то зашипело, послышались дикие выкрики. «Ну, я вообще-то не хотела участвовать в вашем конкурсе». Инфантильный голос засмеялся с явным недоверием. «Записывайте адрес». Я покорно взяла ручку, рефлексирующий интеллигент, самой противно.